Лебедянь, Кустодиев. Он выходит во двор, масленица столбом. Праздник обнаруживается в любом. Хороводы водит и млады стар. Закипает жизнь, как начищенный самовар. Девки на выданье, удалые богатыри. Вся кожившая сказка, рубины да янтари. Даже дряхлые покосившиеся дома, Засмотревшись на пир, превращаются в терема. И купчиха, знакомая, приветливо так кивнёт, И нефтридорого даром предложит мед. Он идет, все дальше, переходит с шага на бег, Нужно успеть исследовать этот век, А не то порастет машинами добыльем да Он вдоль Волги бежит за самым и Вот бы это и это и это нарисовать. Просыпается, окружают его кровать. Забота жены и сердцу милая лебедянь. А врачи говорят, Борис Михайлович, дело дрянь. Тут бы упасть пред иконой в немой мольбе. А у художника вместо нее мольберт. Чем болезнь тяжелее, тем легче штрих по холсту. Он в картину идет, как будто бы по мосту. Там он ходит со всеми по ягоды, по грибы. Эта вселенная, если бы до кобы, Безупречная Юля приносит и чай, и плед. Он своими ногами пойдет в сорок девять лет В ослепительно белый свет, пахнущий молоком, Прямо из-под коровы, распускающийся цветком В волосах у жены, с ним горящий одним огнем, Как сахар в чае, он растворится в нем. В мире новом не проронится ни слезы, Увезут его туда лошади от гросы. И купчиха, подмигивая, в ту эскира зальет колган, То ли вербный торг, то ли сказочный балаган. Спит в своей Руси кустодиев, как в литой, И встает береза над гробной плитой.